Глава девятая. Божья доподзаборная. подзаборная. На набережной фонтанке, в недальнем расстоянии от Семеновского моста, столпилась небольшая кучка народа. Всякая подобного рода уличная кучка имеет неизменное свойство пребывать с каждой минутой все больше и больше, пока блюстители городского порядка и спокойствия не уберут из среды ее предмет, возбудивший досужее любопытство прохожих. Так точно было и в этом случае. Блюстителей пока еще на месте не оказалось, и потому кучка благополучно росла да росла себе. На сей раз предметом любопытства служила пьяная женщина.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 Дергая за платье, докучал ей какой-то вертлявый мещенинишка в чуйке, на вид тоже весьма пьяноватенький. — Пьяный твой образ! Что ж ты молчишь? Как те зовут, спрашивают тебя? — Зовут зовуткой, Кузькиной Дудкой! — обронил мимоходом свое словцо продавец поваренной груши, и за такую остроту удостоился в кучке одобрительного смеха а чуха все себе ухмыляется да всхлипывает. «Ну, брат!» — отетеревела совсем, — махнув на нее рукой, заметил маклак-перекупщик из отставных солдатиков. «До тишины допилась!» — поддакнул ему мещенинишка. «Совсем до тишины!» «Да слышь ты, баба, где ж ты живешь?» — продолжал он теребить за рукав пьяную. «Ты объявись мне насчет своего местожительства, так я по такой уж доброте своей домой тебя провожу. Ничем Форталта фортал-то заберут. Что ж молчишь-то? Где живешь, говорю те?» «Против неба на земле, голубчики, против неба на земле!» С ухмылкой отвечала Чуха, расслабленно прищурив глаза и глядя на окружавших ее,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 Он шел себе прогулочным шагом с видом фланёра, которому решительно нечего делать, и поэтому нет ничего мудреного, что скучившиеся люди вместе с пьяной чухой мимоходом остановили на себе его праздное внимание. Он один из всей этой кучки отличался безукоризненным изяществом и джентльменски представительным видом. Это было лицо уже знакомое читателю, которое он знает под именем венгерского графа Николая Калаша. Граф возвращался пешком от своего приятеля и сподвижника Сергея Антоновича Коврова и совершенно случайным образом наткнулся на уличную сцену.